г л а в а шестая. Разумеется, мне никто не ответил. Я залпом допила бокал, стараясь не о б р а щ а т ь внимания на ярко выраженный запах спирта. Плевать сущности, чем напиваться. Заживав двумя кусочками сыра, я потянулась к колбасе. Она показалась мне жутко вкусной, и через десять минут тарелка с колбасой опустела. В голове слегка зашумело, И я расслабленно вытянула ноги. Здорово, что на кухне есть второй стул. Как же хочется вмазать ему по самое н е б а л у й выдохнула я и забросила в рот целую горсть оливок. Второй стакан пролетел быстрее первого. Вечер сгущался, оседая в душе темными мыслями. Бутылка была почти пуста, когда на телефон упала с м с к а «Ты ведьма. Мы сели в поезд. Все в порядке». Прочитала я сообщение и пару секунд недоуменно переваривала прочитанное. «Я ведьма? Ну вообще!» Стрелки на часах ползли к полуночи, а я вдруг обиделась. «Ну сколько можно?» Опять мама обзывается. «Что не так?» Написала сообщение в ответ. Звонить совсем не хотелось. в ы с л у ш и в а т ь нотации, ругань в свой адрес. Опять дети что-то эдакое выдали, а виновата я и мое воспитание. Читай книгу на столе. Телефон выключаю до завтра. Не трать драгоценное время. Миры открываются. Либо я схожу с ума, либо мама... «Какие миры!» — сказала вслух сама себе и налила последнюю порцию вина. Огляделась по сторонам, оценив еще раз странность жилища, и опрокинула стакан. «Ну их, этих старушек с их тайнами!» Жидкость плавно перетекла в мой желудок, вызывая горячее желание доказать всем и каждому, что я не такая. Не никчемная домохозяйка, как думает мама, и не полный гуманитарий, как считает бывший муж. Я сила, пусть и не ясно, к чему прикладывающаяся. Они просто не ценят меня. Удар кулаком по столу получился мужественным, но болезненным. с к р и в и в ш и с ь я взвизгнула и, покачиваясь, встала. Да я столько могу, столько всего умею, да я вообще огонь! «И почему здесь так душно?» Едва не налетев на банки с огурцами, стоявшие у окна прямо на полу, я распахнула деревянную раму. В кухню ворвался свежий ветер и в з д ы б и л тонкий зеленый тюль. А я чуть ли не с любовью уставилась на банки. Все-таки старушка здесь живет самая обычная раз закручивает на зиму закрутки. Огурцы — дело хорошее, У самой тридцать банок было. Было. Гореча траты по-новому захлестнула меня, и я на деревянных ногах вернулась к столу. Шутки шутками, а почему бы и мне иногда не пошутить? Хэллоуин, темная ночь, время, когда древние потусторонние силы выбираются из своих чащоб и мешают живущим. Кажется... Так мне объясняла совка смысл праздника. «Где книга?» Я с размаху опустилась на стул и пододвинула к себе старинное издание. «Раритет. Можно сдать а н т и к в а р а м и обогатиться. А мне как раз до зареза нужны деньги. Я могу ее продать, даже выставлю на авито. Книгу оставили мне в подарок, и я могу делать с ней все, что захочу». «Да, так и есть. Мама сказала, что книга моя». «Но почему незнакомая старушка оставила мне книгу? У нее что, нет родственников?» «Еще одна странность, на которую я не хочу обращать в н и м а н и я Сознание путалось, мысли скакали, как дикие козы. Жесткая обложка с незнакомыми символами, будто сделанная из кожи, на ощупь шершавая, потрепанная. Ветхие страницы скреплены застежкой светееватым узором. Мне показалось, что она сделана из серебра. «Так-с, и что тут у нас?» Первая страница рассказывала, что у каждой женщины есть сила, и необходимо уметь пользоваться ею, чтобы наказать врагов и уберечь себя от несчастий. Текст был написан на старославянском языке, Но, к своему удивлению, я хорошо понимала его, как будто, открыв замочек на книжке, обрела знание языка. Оглавления в книге не было, а мне стало интересно, что там будет дальше. Не дочитав вступительное слово, я перелистывала страницы и бегло прочитывала названия. «Приворот», «Приворот на крови», «Отворот», «Вызов демона». и прочие поистине фантастические вещи. «А где указание, что книга фэнтези?» Я п е р е л и с т н у л а в самый конец, чтобы посмотреть год издания. «Где отпечатано?» «Хм, ну ведь это шутка!» «Но как смотрится?» «Как настоящая старина!» «Прикольно выглядит!» «Типографических данных в книге не было!» «Ладно, допустим». Пальцы заплетались, когда я пыталась остановиться на одной из глав. «Вот здесь написано «вызов помощника». И что это значит? т е л е ф о н о к л е н и н г о в ы е службы не вижу». Похихикав в своей эстроумной шутке, я водила пальцем по строкам. «Нарисовать звезду? Ага, это я умею». Поставить в углы свечи. Подняв глаза на кухонные шкафчики, почти сразу увидела искомое. Слегка оплывшие темно-красные свечи стояли на открытой полочке. Что еще надо? а прочитать заклинание. Это я тоже могу. Как тут? Эра, Децима, Вентус. Сознание делало витиеватые скачки. То пропадала, то снова появлялась. Внезапно я обнаружила себя в центре комнаты. Круглый столик сиротливо стоял в углу, а я рисовала поверх темного ламината белым светящимся в темноте мелом огромную звезду. — Чтобы огромный помощник попался, порукастье! — подумала я и снова опустилась на колени. Движения выходили плохо, я заваливалась и чувствовала слабость. Дорисовав звезду, я пошла на кухню за спичками и снова провалилась в небытие. Очнулась, когда зажигала первую свечу. «Странно, я не помню, где нашла зажигалку», удивленно смотрела на собственные руки и попеременно зажгла шесть свечей. «Ну ладно». Когда все было готово, зажигалка отлетела в сторону. «Значит, слова нужные сказать». Мой голос прерывался, а руки дрожали под тяжестью книги. Я делала все словно в бреду и постоянно ныряла в свои мысли. Влад, дети, мама, ее слова. Слов в книге было много, и все они были мне незнакомы. Читала я с трудом, останавливаясь и запинаясь. Когда последний звук растворился в темной комнате, а свечи как-то особенно ярко полыхнули, я у с т а л о опустилась на пол. Вот и все. Ничего не происходило, и жуткое разочарование затопило сердце. Почему-то я искренне верила в то, что делала. А сказала, что ведьма, лишь бы ругаться. п р о б о р м о т а л а я и отпихнула от себя книгу. Хотелось встать и попить воды, но сил не было, да и комната почему-то заходила ходуном. Чувствовала я себя п р е о т в р а т и т е л ь н о «Вино поганое!» — пробормотала, делая попытку встать. Внезапно меня о слепило ярким светом. Звезда на полу полыхнула, а в ее середине — появилась темная и плотная тень.